Глава 6. Почему? спросила меня Аврора, хлопая длинными рыжими ресницами. Если б я знал. Притворно тяжело вздохнула и сложила руки на груди, продолжая разглядывать девчонку. Смешная и невезучая. Хотя это, как посмотреть, если у меня всё получится именно так, как я задумал, и идея выгорит, то ей очень повезёт в этой жизни. Выбрала? Аврора прикусила губу и закивала. Я поймал взгляд официанта и качнул головой, подзывая его. Заказал свой уже привычный за последние дни завтрак. А вот рыжик удивила. Вместо ожидаемого кофе чай, вместо чего-то сладкого или лёгкого, овощная запеканка и стейк. Да, за питанием и фигурой она однозначно не следила, хотя могла бы. У неё было не так уж и много лишних килограммов. Просто тяжёлая, объёмная грудь и широкие плечи, притягивающие на себя всё внимание и зрительно делающие ауру большой. Получается, ты и не работаешь, и не учишься? спросила Рори сразу после того, как официант отошёл от столика. И по её щекам, усыпанным веснушками, побежал румянец. Интересно. Она принципиально их не замазывала? Или дело в том, что в квартире не было зеркала? Хотя в больнице у Олега она была в точности такой же, до да безумия милой и воинственной. Потёр нос, ощущая фантомную боль. Приложила она меня вчера хорошо, очень. Получается рыжик. С учёбой у меня не задалось. То есть, я думала, ты уже окончил. Искренне удивилась она, а я засмеялся. Такая сумасшедшая тяга к знаниям. Ей, наверное, будет очень трудно представить, что есть люди, пренебрегающие обучением. Ни одного учебного заведения, Аврора. Улыбнулся и склонил голову, наслаждаясь её реакцией. Я специально не договорил. Аврора нахмурилась, ещё шире распахнула зелёные глаза и сморщила носик так, что все её веснушки собрались в кучку. Сколько их всего? Я ни разу не видел девушек с таким количеством пятен на лице. Издалека это смотрелось так, словно у неё была проблемная кожа, усыпанная воспалениями. А вот вблизи, вблизи я ещё и сам не понял, как это смотрелось. Не отталкивающе. Интересно и необычно. И они е шли, делали её настоящим рыжиком. Волосы, ресницы, кожа шли так же, как и голубой комбинезон. Явный из какого-то дешманского магазина. Их было много? Ага, довольно кивнул. После лицея я поступил в высшую школу бизнеса. А, та, которая при МГУ? Не удивляйся так. Через 4 месяца я сбежал оттуда. Но почему? Это же это, господи, это такие перспективы. Не моё, пожал плечами. В этот момент принесли заказанные блюда и маленький плетёный контейнер с приборами. Я достала из него вилку и покрутила её в руках. Я окончила первый семестр, а в январе как раз был набор в Le Cordon Bleu. Куда? Самая крупная школа гостиничного сервиса и кулинарии в мире. Я учился в Париже. У отца остались рестораны, поэтому мать была не против. Ну, бакалавриат я не осилил. Проучился 15 месяцев, получил диплом по кулинарии и вернулся в страну. Стоп. То есть по кулинарии? Не по управлению? Бизнес это не моё. Я же уже сказал. Поморщился. Я хотел быть шеф-поваром, а не управляющим. Увидев настоящий детский восторг Авроры, рассмеялся. Ты умеешь готовить? И очень люблю. Это, это. А, а зачем ты мне про борщи постоянно говорил? И ты же сказал, что не знаешь разницы между щами и борщом. Выкрикнула Роря и тут же приложила ладонь к рту, испугавшись. "Расти". Она перешла на шёпот, а я рассмеялся ещё сильнее. Я просто удивилась. "Люблю, но не настолько. Вот как раз все первые блюда ещё сучу бы терпеть не могу". А потом, потом где ты ещё учился? запальчиво спросила девушка, уставившись на меня немигающим взглядом, словно забыла, что собиралась завтракать. Чего-то такого серьёзного больше не было. Курсы, тренинги, вебинары. И всё же однажды я написал сценарий к игре. Для неё и занимался графической прорисовкой персонажей. Люблю рисовать, но опять же не настолько. потому даже до художки не дошёл. Ещё я немного музыкант. Конечно, добра там недалеко, только играю, а вот его с таким голосом может ждать серьёзное будущее. Правда, ему это совершенно не нужно. У тебя голос приятнее, чем у Олега, уверенно произнесла Аврора, чем сильно меня удивила. Ой, нет. Тут отморожены. Врач от кончиков пальцев до кончиков волос. У меня есть младший брат. Как раз такой же двинутый, как и я, на творчестве. Но он хотя бы нашёл себя. Ты же сказала, что ему это не нужно. Аврора прищурилась и взяла Владоне чашку с чаем. Подула на напиток и медленно отхлебнула. Там всё сложно, я скривился. У него нет выбора. Ему надо занять место отца в будущем. Он же младше. охнула девушка, а я рассмеялся от того, какой непосредственная она была. У нас, начал я объяснять, и тут же усёк себя, передвинув тарелку с завтраком. Знала Аврору меньше суток, а уже почти весь вывернулся наизнанку. Видимо, её душа на распашку была заразительным примером. Всё тебе и расскажи, усмехнулся, заметил, как она нахмурилась и сморщила веснушчатый нос. неподражаемое зрелище. Ешь, давай. У меня ещё много дел на сегодня, и для тебя, кстати, тоже. Остальной наш завтрак прошёл в полном молчании. Рыжик обрабатывала полученную информацию, и это было чётко написано на её лице. А я просто наслаждался отменным омлетом. Уже на улице она задала вопрос, скорее всего, мучивший её с самого утра. Откуда ты взял новый телефон? Купил, усмехнулся и засунул ладони в карманы. Было необходимо их пристроить, потому что они неожиданно сами собой начали тянуться к Авроре. Обнять её просто по-дружески или взять за руку, придерживая. Бред какой-то. Мотнул головой и всё же ответил рыжику, а то ведь не отстанет. Ты уснула, а я не привыкла ложиться так рано. Вот я съездила в магазин, Нужно вернуть деньги твоему брату. Слушай, рыжик, верни их лучше мне, Олеже обойдётся. Нельзя так. Она остановилась посреди мощёной плиткой дорожки и посмотрела на меня в упор. Вот это рост. Если бы Рори была в обуви с каблуками, то смотрела бы на меня сверху вниз. Почти. Сейчас я был выше её примерно на 5 см. Но что это такое? Полтранспортира всего. Хорошо, слегка севшим голосом произнёс и откашлялся. Как сделаешь новую карту, отправишь ему. Я даже его номер тебе дам. Только с одним условием. Аврора напряглась, а я улыбнулся во все свои 29 зубов. Был у меня один зуб мудрости. Чуть не загнулся, когда он лез. Говори. Ничего такого, о чём ты могла подумать. Что вы ты решил, что ты знаешь о чём я? Ты. Рори ударила меня здоровой ладонью по груди, а я поймал её руку и мягко, но крепко сжал. Спасибо, что опять не гипсом. А условия обычные. Не дал я ничего сказать, с удовольствием наблюдая за тем, как она пыхтит. Отправишь деньги, когда я дам тебе отмашку. Хочу быть рядом с ним и полюбоваться на его выражение лица в этот момент. Дурак. Она шагнула назад и вырвала руку из моей. Я отпустил её и вернул ладони опять в карманы для надёжности. Пойдём. У меня для тебя задание. Аврора насупилась, но промолчала. Молодец. Хоть чуть-чуть учится сдерживаться. Значит так. Я дам тебе лимит на ремонт, и ты занимаешься всем сама. Идёт? Заговорил, когда мы уже вернулись в квартиру. Вот точно. Знала же, что всё не с просто. У тебя нет денег на специального человека? Признайся. Нет же. Мне просто интересно, что из этого выйдет, честно. Подняла руки, сдаваясь. Мне и правда было любопытно, получится ли у неё. Тем более, если у меня всё выгорит, то авроре же и жить в этой квартире в будущем. Так сказать, маленький бонус за старание. Ображительно улыбнулся. И слегка понизив голос, произнёс: "Ты же мечтаешь управлять бизнесом, людьми и так далее. Так вот и начни с малого". "Хорошо", тихо ответила она. Было видно, что девочка закусила удила, вызовы она не любила любые. "Вот и отлично. Wi-Fi без пароля, на ауте 11233. Страница дизайнера открыта в браузере. А мне нужно отлучиться ненадолго. Не скучай. Мне и правда кое-что нужно было решить. Это вчера нечистая на руку арендодательница со своим сынком сработали мне на пользу. А сегодня с ними нужно было разобраться.